Глава 55 Когда я вернулась вечером в гостевой дом после ужина, Оливер сидел за кухонным островом с пакетом кукурузных чипсов и банкой сальсы. Я села на табурет рядом с ним и сделала над собой усилие, чтобы не расспросить его об Эмбер, учительнице латыни, которая, я была почти уверена, спала у него прошлой ночью. Вместо этого я спросила, может ли он поверить, что наши две недели почти пролетели. Оливер покачал головой и сказал, «Я даже не могу привыкнуть, что все это вообще существует. Ребята и само это место. Я был готов возненавидеть это, но не тут-то было». В этот момент пришло сообщение от Джерома. «Я ушел из Отиса, чтобы им не пришлось увольнять меня. Так лучше, верно?» Тем не менее, я продолжала разговор с Оливером. Я сказала, «То есть это невероятная школа». И она теперь заметно лучше, чем была раньше. Но в средней школе у меня были ужасные оценки. Я положила телефон экраном вниз. И меня все равно приняли. Есть подготовительные школы с отбором не хуже, чем в Гарварде, знаете? А сюда ребята приходили, когда не могли поступить куда-то еще, или когда их исключали. Я этого не знала, когда попала сюда. Я думала, здесь сплошь умнейшие в мире ребята, и я тут провалюсь. Я не была выдающейся ученицей, но отлично сдала экзамены. Оливер выглядел смущенным, и я понимала, что не сучушь. Я была занята размышлениями о том, что если я тоже окажусь без работы, мы могли бы зарабатывать на продажах картин Джерома, но потом подумала, что они тоже могут иссякнуть. «Из чего следует, — сказал я, пытаясь прийти в себя, — что это была совершенно особая школа для совершенно обычных детей». Он сказал, «Я понимаю, как эта школа может притянуть тебя обратно, как друг, который никогда не уходил. Это похоже на место, где можно осесть. Он выглядел испуганным и немного заторможенным, и я поняла, что он влюбляется. Предположительно, в Эмбер, но, возможно, и в это место. Он представлял себе свою жизнь в Гренби с ней. Я сказала, «Я по-настоящему верила в магию, когда была здесь. Может, это из-за возраста, в котором я тогда была, но у меня часто срабатывало магическое мышление». Я была рада, что он не стал выспрашивать подробности, потому что я не смогла бы объяснить метки, которые делала Зааса, таксофон, искреннюю веру в иной мир, как я во всем видела знаки. Может, я снова поддавалась такому мышлению, но Вселенная, оказалась так явно направляла меня вернуть меня в Гренби, свести с Бритой Ольхой, забрать хава забрать любую стабильность, которую мне обеспечивал Джером, показать мне запись из ежегодника талии и точки в ее ежедневнике, а также фляжку Бэт Дуэрти. И что передо мной осталось, кроме одной ясной тропы?» Оливер уставился в сальс, условно, там могли содержаться ответы. Я увидела его на том диванчике на вечеринке, увидела его глаза, когда он говорил «Сэмбер» посреди всеобщего гомена. Я сказала, «Сейчас не время осторожничать». Он поднял на меня взгляд, пораженный, что я заглянула ему в душу или озадаченный. Я встала, потому что мне нужно было подняться наверх, написать Лэнсу о том, что я на самом деле все, что я отпустила его, что он должен искать новую соведущую немедленно. У меня было несколько человек на уме. Я сказала, тебе надо сказать ей, что ты чувствуешь.